Глава тридцать восьмая. «Невесту?» — донеслось до меня, будто очень издалека. «Ты об Ирине?» «Да что он издевается? А кто еще у него в невестах ходит? И, может быть, я бы даже задала ему эти логичные вопросы, если бы не сотрясалась от неконтролируемых рыданий, с которыми ничего поделать уже не могла». Слишком долго копилось во мне напряжение, слишком многое пришлось пережить за такой короткий промежуток времени, и я не справилась, я не смогла заставить себя промолчать. Наверное, страх за будущее все-таки перевесил все, чем запугивала меня Ирина. Как она не старалась заставить меня замолчать, правда, прорвалась наружу, хотела я того или нет. Все мое тело тряслось. Я не могла заставить себя прекратить извергать потоки горячих слез, так же, как не могла заставить себя снова заговорить. Кажется, все мои силы ушли на этот крик души, на это единственное требование. Чего я ждала? Наверное, самого вероятного в такой ситуации. Разозленный и наверняка раздраженный этой внезапной истерикой Артур на время оставит меня в покое, переждет за порогом палаты. Подождет, пока я успокоюсь, а потом снова пристанет ко мне со своими расспросами. И чего я ни при каких условиях не ждала, так это того, что на мои трясущиеся плечи опустится вдруг мужская ладонь, а постель прогнется под его весом. Артур ни слова мне не сказал, не стал встряхивать меня за плечи и требовать, чтобы я немедленно прекратила лить слезы и все ему объяснила. Не стал пытаться вообще никаких бесполезных активностей затевать. Вместо этого просто обхватил мои плечи, и в следующую секунду я уткнулась носом в его безупречно выглаженную рубашку, тут же намочив ее своими слезами. Я едва не задохнулась от неожиданности этого непонятного жеста, а этот жест работал эффективнее всего. Я подавилась очередным рыданием, тяжело задышала и отстранилась. «Что ты делаешь?» – прошелестела, заглядывая ему в лицо. Бывший муж смотрел на меня с непонятной сосредоточенностью, но расшифровывать мне своё состояние не спешил. «Тебя так скрутило, что ты с кровати едва не свалилась», — проворчал он, продолжая меня рассматривать. «Варвара, после такого я уже от тебя не отстану. Мне нужно понять, какого чёрта вообще происходит». «После такого-то взрыва эмоций о том, чтобы давать заднюю, и речи быть не могло». Но какая тут задняя, если любые мои попытки оправдаться будут шиты белыми нитками? Если я глотнула воздуха собираясь силами, чтобы продолжить, если я тебе расскажу, ты не поверишь. А может, давай я сам буду это решать?» Я подняла на бывшего мужа мутный от слез взгляд. Он был слишком близко, неправильно близко, и от него веяло тем самым парфюмом, который всегда мне так нравился. Смешно, но я никогда даже названием его не интересовалась. Просто это всегда был тот самый запах. Аромат из прошлой жизни, жизни, которой давным-давно не существовало. Дело не только в этом. Я шмыгнула носом. Просто тебе я тоже не верю. Я тебе не верю, Артур. Не верю, что ты с ней не заодно. Барханов нахмурил брови, пытаясь сообразить, о чем это я так путан ему вещаю. «Заодно с кем? С Ириной?» Но и что мне оставалось, кроме того, чтобы кивнуть? Кивнуть и признать неизбежность того, что придется раскрыть ему все, о чем я собиралась молчать. Она... она мне пригрозила. Сказала, если я попытаюсь хоть... хоть что-нибудь тебе рассказать, то... Сказала, она меня уничтожит. Уничтожит? Смертельно ровным тоном повторил Барханов. Да, и учитывая то, что она провернула с этим чертовым кофе, я уверена, она имела в виду физическое уничтожение. Я уже не видела причин сдерживаться и строить из себя сверхчеловека, которому по плечу держать себя в руках даже тогда, когда страх и отчаяние захлёстывают с головой. Не было во мне таких сил. Всё сожрал страх за себя и своего ребёнка, потому что сейчас я не верила её заявлениям в том, что Данилу она зла не причинит. Как можно верить такой-то змеюке? «Кофе?» Недоуменно переспросил Барханов. «Так, стоп, погоди, давай по порядку». И ему не составило особенного труда вытянуть из меня все, о чем я порывалась ему рассказать, но как это сделать, не знала. Он задавал вопросы, я отвечала. Он не поправлял, не переспрашивал, не комментировал. Он вообще почти никак не реагировал на то, что я говорила, просто внимательно слушал и время от времени кивал, давая понять, что слышит и понимает. «Она прямым текстом тебе угрожала?» Она не просто мне угрожала. Мой голос успел охрипнуть от непривычно долгого разговора. Она издевалась, Артур! — Погоди! — Барханов внезапно поднялся с постели и пошагал к двери. Я ошарашенно следила за его откровенно странной реакцией на мои слова, но потом сообразила, что к чему. Барханов ненадолго скрылся за дверями палаты, ровно настолько, чтобы я успела перевести сбившееся дыхание и оттереть щеки от холодивших кожу слез. Он вернулся, доложив, что его охранник вместе с Данилом мирно пьют чай с печеньем в кабинете дежурной медсестры, и только после этого хмуро задал вопрос. «Варвара, ты понимаешь, какое серьезное обвинение выдвигаешь? Ты можешь себе представить, на что обрекаешь Аверину, если вдруг выяснится, что все твои слова — чистая правда?»